Глава 4. Визжа тормозами на улицу Кунг-Стретс-Гордс-Гаттен выезжали все новые машины скорой помощи. Завывание сирен эхом отдавалось от стен домов, зловещий яркий свет мигалок отражался в мокром асфальте. Закончив разговор с Рикардом, Эрик направился к руководителю операции Энглауму, который стоял перед входом в СЭП, координируя работу отряда короткими командами по Ци. Энглаум мрачно глянул на него. «Понятно. Все произошло очень быстро. Мне понадобятся еще следователи, чтобы разобраться во всей этой бойне. Следов преступника по-прежнему нет. Рикард поблизости. Там работает Юнгберг. Рикард в пути. Твои люди дали нам краткий обзор случившегося». Энглаум кивнул и указал на группу людей, сидевших в скрюченных позах. «Хорошо». «Если хочешь, начни допрашивать тех, которые сидят вдоль стены. Патрульные уже поговорили с ними, но мы решили никого пока не отпускать. Мы устанавливаем личность тех, кто находится внутри банка. Их мы потом выпустим через другой выход. Список их фамилии перешлю рекорду». Юнгберг пересек улицу, чтобы увидеть всю картину и теперь наблюдал огороженную территорию перед банком. Все оказалось еще хуже, чем он ожидал напоминало фото гражданской войны в серии Погибших увезли. Медики оказывали помощь тем, кого ранило осколками и рикошетом. Он отметил, что Эрик направляется к группе людей, находившихся в шоке и сидящих вдоль стены дома рядом с Сэп. Одни обнимали себя за плечи, дрожали и всхлипывали. Другие апатично смотрели прямо перед собой Их лица с округлившимися глазами и крошечными точками зрачков едва виднелись из-под одеял. «Что происходит, черт подери?» — подумал Эрик. Он не узнавал своей страны. Грузовик, давящий ни в чем не повинных людей, покушение на жизнь художников, нацисты в правлении муниципалитета, ультраправое народное ополчение с именами викингов. К тому же метание гранат в полицейских и обстрел прямо на улице. всё это стало будничным делом в крупных шведских городах. И вот теперь очередной теракт. Настоящая казнь в самый обычный день прямо в центре Стокгольма. Он покосился на лестницу. Дежурные эксперты-криминалисты в белых комбинезонах вовсю занимались своим делом, убитых унесли. Однако на земле угадывались контуру тел, словно их тепло, оставило невидимый след на граните. Следы людей, которые только что были живыми. Возможно, случайные жертвы, оказавшиеся не в том месте. Теперь от них остались только следы крови. Он направился к свидетелям, сидевшим чуть в стороне и присел перед двумя женщинами, тесно прижимавшимися друг к другу под серебристым одеялом спасательной службы. Их тонкие деловые костюмы плохо согревали в холодный сырой вечер. Лица у женщин были бледны губы начали синеть. «Хотите? Принесу вам еще одно одеяло». Одна из женщин вздрогнула и с удивлением посмотрела вверх, продолжая механически тянуть себя за пальцы руки. «Что?» «Я инспектор криминальной полиции Эрикс вансон Вы мёртнете?» «Кажется, только сейчас она поняла», что перед ней полицейский. «Мёрзнем?» «Нет, всё в порядке. Мы хотели бы поскорее уйти отсюда. Вам надо сперва пообщаться с медиками. Сейчас приедут ещё машины скорой помощи. Шок может застигнуть вас позднее». Женщина кивнула и опустила глаза, продолжая хрустеть пальцами. «Вы в состоянии ответить на пару вопросов?» Она пожала плечами, не поднимая на него глаз. «Как вас зовут?» «Меня зовут Юсефин Бергман. Мою коллегу Анника левинхаупт Мы члены руководящей группы в отделе по работе с инвесторами. Мы еще не закончили, вышли ненадолго, чтобы принести себе кофе». Последние слова она произнесла с почти извиняющейся интонацией. «То есть хорошо выпить по бокалу вина «Виккон»?» ви краткое название ресторана «Виктория» в парке «Конгстрат А потом все случилось мгновенно. Мы с Анейкой так и не поняли, что происходит. Люди стали падать друг на друга и кричать в панике. Нас сбили с ног, я лежала посреди улицы, прикрыв ее рукой. А вокруг нас убивали людей. Она затряслась и заплакала прижавшись головой к подруге, продолжавшей смотреть прямо перед собой остановившимся взглядом. А Ника лежала так неподвижно, что я испугалась, вдруг она уже мёртвая. Голос изменил ей, и последние слова она произнесла едва слышным шёпотом. «И среди всего этого хаоса красная шапка». «Что?» Она заколебалась, Кажется, это последнее, что я запомнила. Человек, который смотрел на меня совершенно равнодушным взглядом. На нем была красная шапка. Кажется, он был темнокожий или, может быть, загорелый. У него в руках было огнестрельное оружие, ружье или пистолет. Нет, нет, в руках ничего, кажется, только телефон, точно, не помню. Но никакого оружия. Размахивая через стекло полицейским удостоверением, Рикард велел таксисту проехать через ограждение у моста Стрёмбрун. Выйдя перед зданием банка, он помахал рукой Юнгбергу, одновременно заметив Эрика, идущего к нему по улице. Последовательность событий, задержанные и подозреваемые. На лестнице двое убитых. Никто не задержан, но, вероятно, стрелок находился на какой-то крыше поблизости. Юнгберг кивнул на дома. Окружавшие парк Конгстрат Вокруг не было никого, кроме полицейских, ходивших между деревьями в сумерках. На крыше здания банка Норде, по улице Хамнагатан, виднелись вооружённые полицейские. К Риккорду и Юнбергу подошёл Эрик. Вблизи лестницы наблюдали мужчину с ближневосточной внешностью, в тот момент, когда началась стрельба, в красной шапке. Первыми о нём упомянули доморощенные расисты из патрульной службы но их слова подтверждаются показаниями свидетелей. Человек, выделяющийся красной шапкой, вряд ли может быть замешан. Не знаю, может быть, корректировщик огня. Снайперы, похоже, находились на башне церкви святого якобы. Йонгберг и Рикард с узумлением уставились на него. Да, я знаю, что известен своей быстротой и эффективной работой, но на этот раз не обошлось без помощи. Он сделал артистическую паузу. Кеннета Квастмо. Эрик с удовлетворением отметил, что интрига возымела желаемый эффект. У коллег буквально открылись рты. Самый неуклюжий полицейский Швеции неожиданно оказался прямо перед выходом из церкви, как раз в тот момент, когда подозреваемые покидали здание. Ему даже удалось временно задержать их. Тут он не мог не сделать новую артистическую паузу, врезавшись в них на своем сегвее. Рикард и Юнгберг продолжали смотреть на него, разинув рты. То, что Квастма первым оказался на месте происшествия и к тому же почти задержал преступников, звучало столь же невероятно, как то, что на землю упал осколок метеорита, унеся жизни нескольких банковских служащих перед банком СЭП. К сожалению, он попутно отправил в нокаут самого себя и лежал без сознания на земле, так что злоумышленникам удалось скрыться. Его забрали в Каролинскую больницу для оказания первой помощи. Там же находится и один из пострадавших из СЭП. В реанимации. С огнестрельной раной в главе Рикард сокрушенно покачал головой. Так, и с тех пор стало быть преступников, никто не видел. Он развел руками. Если кваст мы единственный, кто контактировал с ними, это почти то же самое, как если бы их не видел никто. А вертолеты? «Ни на крышах, ни на улицах никаких следов не обнаружено. Но я собираюсь поехать в Каролинскую больницу. Единственное, что Квастма смог выжить из себя, когда его увозили, что двое мужчин в чёрном напали на него у церкви. Может случиться, что он заметил ещё что-нибудь. Подозреваю, что двух мужчин в чёрном не объявили в национальный розыск». Эрик пожал плечами. «Объявили». Это было единственное, что начальник операции смог передать патрульным на выездах из города. Благодаря квастму они могут теперь спокойно помахать ручкой всем мужчинам, покидающим город, в фисташковых костюмах или в розовых плюшевых кугуруми кроликов. На нынешний момент нам известно от другого свидетеля только то, что они удалились в сторону Фредсгаттон. Но сели ли они в машину, в катер или поплыли своим ходом, «Нам неведомо». «Может быть, взяли сегвы?» — вставил Юнгберг. «Вот именно. А то впору, черт подери, подумать, что они просто левитировали, поскольку патруль с собакой первым, оказавшийся на месте, не смог взять след». Рикард нетерпеливо оглядел их. «В лабораторию звонили?» — Эрик кивнул. «Да, они уже начали просматривать записи камер слежения Кунстерт Гордона». Вместе со службой безопасности метро. Он потянул себя за пальцы. Очевидно, что убийцы продуманная стратегия ухода. Видимо, профессионалы. Юнгберг задумчиво почесал подбородок. И все же странно. Одна из жертв получила пулю прямо в лоб. Другие куда попало. В руку, в шею и другие мягкие части. Как будто стрелки впали в стресс и начали импровизировать. Не очень-то профессионально или им кто-то помешал, он посмотрел на остальных, но никто не сообщал, что кого-то видел. «Если этот человек все еще жив», — подумал Рикард, он задумчиво оглядел окровавленную каменную лестницу и роскошный фасад банка, пожал плечами. Или же это были безумцы, укравшие оружие и выстрелившие на обум в банковских служащих, вышедших из СЭП чтобы посеять страх, поскольку считают банк символом западного мира, капитализма, и черт знает чего еще. Рикард вглядывался в темноту парка. Там виднелись черные силуэты полицейских, охранявших ограждение. Он повернул голову. Мосты старого города были полностью перекрыты. С другой стороны прибыло подкрепление. Полицейские выстроились в ряд перед дворцом и зданием Риксдага. Вероятно, и перед Руссенбадом стоит парочка боевых вертолётов. Людей, возвращавшихся с работы, разворачивали обратно в сторону шлюза. Ни одного человека в красной шапке. «Нам что-нибудь известно о нашей красной шапочке?» Эрик покачал головой. «То, что нам до сих пор не удалось его локализовать, может указывать на то, что он замешан в деле. Я посмотрел записи патрульных, где они снимали зеваку ограждений. Ни одной красной шапки не заметил ну я проведу более подробный анализ сегодня вечером, когда выясню лаборатории, нашли они что-нибудь в записях камер или нет. Что они успели увидеть в записях до нынешнего момента? Ни одного темнокожего, ни одной шапки. Но криминалисты только начали. К тому же неподалеку от банка проходило много народу, прежде чем мы поставили ограждение. Пройдет немало времени, пока они просмотрят все записи, и отследят всех людей, учитывая, сколько камер расставлено вблизи Кунг-Стретт-Гордона. Они посмотрели на дежурных криминалистов в белых одеждах, которые отмечали следы и составляли описание места преступления. На тротуаре у банковской лестницы валялись рваный зонтик, одинокая туфля и несколько монет. На другой стороне улицы все еще стояли припаркованные машины национального отряда быстрого реагирования. Рикард поюживался на холодном ветру, пробиравшемся под пальто. Полицейские в черной форме нервно разглядывали крыши. Им не позавидуешь. Впереди целое ночное дежурство на холоде. В парке Кунг-Стрэд-Гордон лежали остатки снега, окрашенные выхлопными газами в перемешку с гниющими листьями. Можно ли выстроить траекторию через ветки деревьев? Он оглядел здание оперы, церковь, офисные здания, НК, издание Банка Нордея. Пожалуй, Квасма прав. Церковь вполне могла оказаться тем местом, с которого увели огонь мужчины в черном, хотя вокруг имелись и другие крыши. Я попытаюсь вызвать Марию. Тогда, возможно, мы получим предварительные результаты уже сегодня вечером. Нам нужен опытный криминалист, чтобы точно ничего не упустить. Рикард не обратил внимания на многозначительные взгляды, которыми обменялись при этих его словах Эрик и Юнгберг. В последний год его и Марию, их лучшего эксперта-криминалиста, все в его окружении считали парой, хотя сам он не догадывался об их осведомленности. Рикард взглянул на помощников. «По пути сюда и переговорил с Луизой. Сэп уже связался с ней, чтобы помочь с идентификацией». И для того, чтобы, как выразилось контактное лицо, банка полиция могли договориться об совместной формулировке, прежде чем сделать какие-либо заявления для прессы. Эрик рассмеялся сухим смешком. Что бы это никак не повлияло на курс акций Юнгберг повернулся к Рикарду. Двое свидетелей говорят, что один из пострадавших вроде бы из-за дела «Правит Банкинга». Рикард кивнул и стал тыкать пальцем в телефон. Луиза прислала мне данные Альгена Насмита, начальника отдела правит банкинга. Он показал дисплей Юнгбергу. Пошли ему снимки, сделанные криминалистами. Тогда мы быстрее узнаем имена потерпевших и свяжись с их близкими, прежде чем начать делать обзор показаний свидетелей. Эрик поедет в больницу, а потом поможет тебе. Никто не возражал. «Отлично, тогда за дело, я дождусь Марию, вместе осмотрим башню церкви. А потом она займётся техническими следами самостоятельно со своими ассистентами. У меня сегодня назначена встреча». Он заколебался, сам осознав, как это прозвучало. «Придётся отменить, или поеду туда позднее». Эрик не мог скрыть улыбку. «Когда это он успел с кем-то познакомиться?» С удивлением подумал «Вот как? И кто же это счастливица?» Рикард отвел глаза. «Да нет, это не то, что вы подумали. Это человек, который нам, может быть, пригодится как айти-эксперт». Эрик продолжал улыбаться. «Стало быть, вот в чем дело. На лице Рикарда все можно было прочесть, как в открытой книге». «А этот эксперт, случайно, не анархоскейтер, осужденный за преступление против государственной безопасности, посвятивший полжизни противодействию полиции?» М «Да, можно и так сказать». «Так я и знал», — подумал Эрик. И правда, все они хорошо знали Лин с тех пор, как работали вместе весной при расследовании кукольного убийства, однако он давно не слышал ее имени. Хотя летом они несколько раз встречались, он уже несколько месяцев не общался с ней. «Очень мило, передавая от нас привет. Но в чем она будет нам помогать?» «Ммм, это пока до конца не ясно. Особенно с учетом того, что расследование началось менее часа назад», подумал он, пытаясь найти подходящий ответ. «Собственно, я по личному делу. И снова Рикард понял, что Эрик может неправильно понять слово «личный» и поспешно добавил. «Мы с ней несколько месяцев говорили о том, что неплохо бы встретиться, но всё не получалось. Всё время что-то мешало, но я буду на связи. А попозже вечером вернусь. Постоянно сообщайте мне и Патрику Энглауму, как только у вас что-нибудь появится. Я буду поддерживать контакт с руководителями операции, которые отвечают за перекрытие дорог». Эрик незаметно покачал головой. «Только не говори Марии, что ты собираешься на чашечку чая домой к Лин, когда вызвонишь её сюда в пятницу вечером, а потом сам смоешься, оставив Марию работать в одиночестве на промозглой крыше», — подумал он. Одновременно он почувствовал укол зависти. Ему хотелось бы оказаться на месте того, кого Лин пригласила к себе домой. Впрочем, во всём виноват он сам. Мог бы и позвонить а не просто выжидать, пока она позвонит сама. Кроме того, в памяти у него всплыло, что он, кажется, не ответил на ее смс -ки. а она точно не из тех, кто будет за тобой бегать. Рикард развернулся и направился к Энглауму, который жестом подозвал его к себе. В парке Конгстрат его люди постепенно выпускали наружу сотрудников, находившихся в офисах неподалеку, в черных шлемах, И в защитных очках полицейские выглядели, как грозные горнолыжники перед скоростным спуском. Со всех сторон мигались синие проблесковые маячки патрульных машин. Рикард понял, что обуженесли, придется забыть.